Глава номер 23. три. «Если мы на 325 и где-то неподалеку работает Харвестер, мы должны его слышать», — высказал предположение Накуар. Ветер. Алексей поднял указательный палец, как будто собирался намотать на него этот самый ветер, завывая так, что ничего другого не слышно. А если попытаться его отфильтровать? В шлемах нет эквалайзеров. Шатер топнул ногой по земле. Затем сделал три шага в сторону и снова топнул. «Это же скальная порода», — сказал он. «И что с того?» Харвестер соскребает верхний слой камня с жилами гипритида. По камням, если в них нет больших трещин и полостей, звук должен передаваться на значительном расстоянии. «И как же ты собираешься приложить ухо к скале?» «С ухом ничего не выйдет». «Зато можно воспользоваться микрофоном». Шатер коснулся пальцем внешнего микрофона на шлеме. Алексей сразу сообразил, что он имеет в виду. «Давай нож». Выхватив нож из руки Шатера, он принялся ковырять им микрофон. «Смотри, насквозь не проковыряй», — предупредил Шатер. «И не повреди соединение. Все будет в порядке». Алексей вывернул один винт, затем другой. Отогнул плоскую скобу и, подцепив кончиком ножа, вытащил из предназначенной для него полости треугольный микрофон. «Ложись!» — скомандовал он. Шатер растянулся на земле и повернул голову так, чтобы Алексею было удобно манипулировать микрофоном. Алексей плотно прижал микрофон к камню. «Ну как? Слышишь что-нибудь?» «Нет. Громкость прибавь. Сейчас выведу на полную». «Только не кричи, пожалуйста, а то я оглохну». «Ну?» «Не скреби микрофоном по камню». «Я стараюсь». «Лучше старайся». «Кажется, есть что-то». «Где?» «Там». Шатер указал направление, в котором они двигались до того, как оказались в густом тумане. «Вперед!» «Не кричи!» Схватился руками за шлем Шатер. «Извини». Они пробежали метров тридцать после чего Шатер снова упал на землю, а Алексей прижал микрофон к камню. «Точно есть!» – радостно сообщил Шатер. Он скорректировал направление, и они снова побежали. Алексей мысленно ругал себя за то, что с самого начала не сообразил, что можно сориентироваться по звукам работающего Харвестера. Проявив он чуть больше сообразительности, они давно бы уже находились в безопасности. А теперь... Счет времени шел на минуты, если не на секунды. Случайно глянув на рукав своего скафандра, Алексей заметил, что в верхний защитный слой его уже начал деформироваться. Смотреть на это было крайне неприятно. Все равно, что изучать гноящуюся рану или разъедаемый кариесом зуб. Поэтому он больше и не смотрел. Сделав 50 шагов, они повторили прослушивание. «Отлично слышно!» радостно воскликнул Шатер, вскакивая на ноги. «Совсем близко! Там!» они бежали, выбиваясь из последних сил. Каждый шаг давался труднее, чем предыдущий. К ногам будто гири были прикованы, которые еще и цеплялись за неровности грунта, из-за чего бегущие то и дело теряли равновесие. Если бы не проклятая гравитация, они бы давно уже были на месте». Когда же впереди показался куполообразный контур Харвестера, Алексей едва не закричал от радости. И не сделал он это только потому, что шатер просил не кричать, а он все еще держал свой микрофон зажатым в кулаке. Но тысяча черных дыр. Они все же смогли это сделать. Они нашли выход из казавшейся абсолютно безвыходной ситуации. В очередной раз, обо что-то споткнувшись и едва не упав, Алексей случайно посмотрел назад. И лучше бы он этого не делал. Их преследовала стая из пяти черных треугольников, вроде тех, что пытались атаковать их в тумане. Теперь было видно, что у них имеются еще и длинные тонкие хвосты, извивающиеся будто гигантские черви, насаженные на крючки. Летели они довольно неуклюже, но все же быстрее, чем бежали люди. И не могло быть никаких сомнений в том, кто раньше окажется у Харвестера. Шатер! — на бегу крикнул Алексей, и когда тот посмотрел на него, указал назад. Фортан мгновенно оценил ситуацию. Прикинув на глаз расстояние, что отделяло их от преследователей и что им еще оставалось пробежать до Хровестера, и остановился. В руке у него снова был нож. — Бегите, я их задержу. — Совсем сдурел? — тоже остановился Алексей. — Не кричи, — болезненно дернул головой Шатер. «Звук убавь! Точно! Ты не справишься один с этими тварями! Но это мы еще поглядим!» «Вы напрасно спорите, фортуаны офицеры!» — подал голос на Куар. Дверь Харвестера была открыта, и навстречу им быстрой и на удивление легкой походкой двигались двое Сайтонов. То, что это были именно Сайтоны, можно было понять по их громоздким фигурам, заключенным в тяжелой скафандре высокой защиты со шлемами, похожими на перевернутые ведерки. Человек или фортан в таком скафандре в условиях повышенной гравитации смог бы ступить только три или четыре шага, а сайтыны бодро вышагивали по камням, да еще и в руках у них были здоровенные электромагнитные пулеметы Гаусса, которые прочие обитатели галактики из-за большого веса используют исключительно как стационарное оружие. Ну наконец-то! С облегчением выдохнул Алексей. Сайтены на ходу вскинули гаусы и открыли огонь по летающим треугольникам. Они использовали светошумовые заряды, чтобы только отогнать преследующих людей тварей, но не причинить им вреда. Среди треугольников тут же началась паника. Они захлопали крыльями, несколько раз перевернулись в воздухе и, развернувшись столь странным образом, полетели назад, туда, откуда явились в сторону туманного плато, похожего на удава, проглотившего слона. «Привет, ребята!» Взмахнув рукой, радостно поприветствовал Сайтонов Алексей. «У тебя скоро рукав отвалится!» Ответил один из них. Сайтоны умели найти нужные слова для того, чтобы поддержать и ободрить. И главное, они всегда замечали самую суть и не стеснялись обратить на нее внимание. Стеснение вообще было... Не свойственно Сайтонам. Всегда и везде они вели себя абсолютно естественно, как привыкли. Всякие там дипломатические тонкости были им глубоко безразличны, а может быть и вовсе непонятны. Именно поэтому вести переговоры с Сайтонами было дело непростым. Всякий ли решится прямо сказать Сайтону, что он не прав, если в ответ тот может размажить оппоненту череп, ну или просто сломать руку. Подобные случаи вовсе не фантазии, а факты, сохранившиеся в аналах галактической дипломатии. «Топайте в тамбур», — сказал другой Сайтон. «Все вместе мы там не поместимся, а вы, я как погляжу, местный климат плохо переносите». «Мерзкий здесь климат», — заметил, проходя мимо Сайтона в шатер. «А по мне так ничего», — усмехнулся Сайтон. «Видал я планеты и похуже». Как только все трое оказались в тамбуре, Алексей нажал кнопку замка. Внешняя дверь захлопнулась, из потолка на переговорщиков обрушились потоки воды, сдобренные различными химическими реагентами, призванными смыть и обезвредить всю ту гадость, что уже практически съела их скафандры. Дождь из-под потолка прекратился, и остатки воды ушли в специальные стоки на полу. «Снимайте скафандры и выбрасывайте их в мусороприемник» слева от входа», — раздался голос из динамика над внутренней дверью. «Они все равно уже ни на что не годны». «Можно я нож заберу?» — спросил шатер, подняв руку с ножом над головой, чтобы, наблюдавший за ними, мог его увидеть. «Конечно, возьми», — тут без малейшего колебания ответил голос. «Зачем же хорошую вещь выкидывать?» Как только скафандры оказались сняты и выброшены, Внутренняя дверь распахнулась и снова закрылась, как только гости прошли в небольшое, даже немного тесное помещение. Условия внутри Харвестера были, прямо скажем, нерайскими. Прямо напротив тамбура располагалась небольшая приборная консоль, позволяющая контролировать работу Харвестера. Рядом узел связи. Справа две койки, установленные одна над другой, с задергивающимися пластиковыми шторками создающими весьма относительную иллюзию обособленного личного пространства. В углу дверь, за которой находились душ и туалет. Рядом дверь, ведущая в крошечную кухоньку. У противоположной стены пара узких шкафов. Несколько полок и небольшой экран. Посреди комнаты квадратный стол с металлопластиковым покрытием, имитирующим мрамор. К несомненным достоинствам Харвестера следовало отнести... Во-первых, наличие гравикомпенсаторов, создающих внутри машины привычную людям силу тяжести, а во-вторых, отличную звукоизоляцию. Внутри помещения не было слышно ни звука, хотя пол временами подрагивал из-за работающих под ним механизмом. Двое людей с длинными волосами и заросшими бородами лицами сидели на табуретках возле кровати и играли в шахматы. Доска стояла между ними на третьей табуретке. Рядом турнирные часы. Шахматисты без особого интереса посмотрели на вошедших и продолжили игру. Это были сменные операторы, обслуживающие Харвестер, и им не было никакого дела до предстоящих переговоров. За столом, закинув ногу на ногу и положив закованную в железо руку на край стола, сидел генерал Хром Ветер. Вид у него, надо сказать, был еще более внушительный, чем на экране. Все нашивки, эпалеты, ордены, пуговицы, кокарды и клепки блестели так, будто их только что заново начистили. Сияющий генеральский шлем стоял рядом на столе. А вид самого генерала был настолько возвышенным и гордым, что казалось, он запросто может воспарить над табуретом, на котором сидел, а, может быть, и вместе с ним. Впрочем, как только гости вошли в комнату, Он тут же легко и быстро, совсем как молодой, поднялся на ноги. Выбросил руки вперед и сделал шаг им навстречу. Впрочем, как оказалось, приветствовал он только одного лишь Алексея. «Мальчик мой, как же ты вырос!» Сайтан жал Алексея в своих железных объятиях. «Чертовски рад тебя видеть, Леха, живым и невредимым!» «Ну, у нас тут возникли, было некоторые проблемы», — смущенно заметил Алексей. «А, брось!» — с беззаботным видом взмахнул рукой генерал. «Вы отлично справились. Я даже говорил этим двум чубрикам, граду и пеплу, что вам их помощь не требуется, но им все же захотелось выйти и пострелять. Засиделись мы тут, заскучали». Таким образом, генерал Ветер снимал возможную неловкость в отношениях с Алексеем. Если бы он сказал, что без помощи в переговорщики не смогли бы добраться до Харвестера, то тем самым он поставил бы их в зависимое от себя положение. Гости были бы обязаны хозяину. И никакого нормального диалога у них бы уже не получилось. Несмотря на свою грубоватую прямолинейность, Сайтены все же могли проявить дипломатичность. Там, где они сами считали нужным это сделать. «Простите», — обратился к генералу Накуар. «Так вы с самого момента нашего приземления наблюдали за нами?» На Куару не следовало самому обращаться к генералу, и Алексей его об этом предупреждал. Все вопросы должны идти только через него, главного переговорщика. Но Энсин, видимо, не сдержался. Настолько велико оказалось его потрясение от того, что он думал, что играет в догонялки со смертью. А кто-то в это время с любопытством наблюдал за ним, хотя мог в любую секунду прийти на помощь. Например, просто подать знак, в какую сторону им идти. Но генерал вновь сделал вид, что все в порядке. «Ну, разумеется», — ответил он. «Не могли же мы бросить вас на произвол судьбы? Если бы, я повторяю, если бы мы лишь заподозрили, что вам требуется помощь, мы бы непременно пришли к вам на выручку». На Куар чуть было еще что-то не ляпнул. Но, по счастью, именно в этот момент открылась дверь Тамбура, и в жилое помещение вошли два Сайтона. «Это как раз и есть град и пепел», — представил их генерал. Сайтены выглядели далеко не столь импозантно, как генерал Ветер. Медалей и клепок у них на двоих было меньше, чем у него одного. Но тем не менее, следы механизации здесь также были налицо. Металлические вставки в черепе, усилители суставов, мышечные импланты. Вежливо помахав руками, сайтены поставили гаусы в угол и присоединились к игрокам в шахматы». Это требовало от них элементарная сайтанская вежливость. Переговоры – дело генерала. Они всего лишь бойцы. Поскольку другого помещения, куда они могли бы удалиться, в Харвистере, не было, они должны были сделаться максимально незаметными. И если нельзя было раствориться в окружающей обстановке, нужно было постараться слиться с ней. Воспользовавшись подходящим случаем, Алексей представил своих спутников. На и Шатер заняли места возле шкафов и Алексей очень надеялся, что ни один из них не станет встревать в разговор двух государственных мужей со своими неуместными вопросами. Только один вопрос, генерал, который не дает мне покоя. Лишь после того, как Сайтон сел на свою табуретку, Алексей занял свое место напротив. «Он не имеет отношения к тому, что мы станем обсуждать». «Разумеется», — сделал приглашающий жест рукой генерал Ветер. «Кстати», «Быть может, вы голодны или хотите пить? Жажда или голод — это тоже проявление слабости, поэтому Алексей поспешил отказаться. Благодарю, генерал. Но мы не так давно покинули свой корабль и еще не успели проголодаться». Алексей положил руки перед собой на стол. Так у Сайтанов принято демонстрировать добрую волю. «Мне известно, что 325 — безжизненная планета». И тем не менее, на нас напали летающие твари, на которых как раз вышли поохотиться град и пепел. а ха ха-ха!» Генерал постучал железной ладонью по столу. «Это был наш сюрприз для фортанов. Попытайся только они сунуться без нашего ведома. Это огучи. Особый вид биологического оружия, выведенный на Триспасе. Ты не был никогда на Триспассе?» «Нет. Но много о нем слышал». «О, да! Ребята на Триспассе!» Гении в области генетической инженерии. Они способны скрестить все что угодно в требуемых пропорциях, но, должен сказать, зачастую их фантазии носят извращенный характер. Даже с моей точки зрения. А я, как ты знаешь, не очень-то привередливый насчет, да на любой счет. В тумане меня схватило за ногу чье-то щупальце. А, это же чинкары. Они поставляются в комплекте Сагучи. Чинкары являются пищей для Агучи, когда рядом нет фортанов. Алексей осторожно покосился на своих спутников. Но те пока никак не реагировали на откровенные провокационные выпады генерала в их адрес. Для того, чтобы наладить отношения с сайтонами, их следовало воспринимать такими, как и они есть, противоречивыми, необузданными и дерзкими. Сайтоны могли спасти тебя от верной смерти, а потом из-за этого же поднять тебя на смех, Да так, что ты, скорее всего, предпочел бы погибнуть. А могли бы и наоборот, палец о палец не ударить ради того, чтобы помочь, а потом долго и вполне искренне сокрушаться о том, что в цвете лет погиб столь достойный человек. И что вы потом собираетесь делать с этим зверинцем?» — поинтересовался Алексей. «Ну...» — Сайтон постучал пальцами по металлической пластинке у себя во лбу. «Об этом мы еще не думали».